Я добрел до опушки, бросил ящики и поспешил обратно. лёха переругивался с командиром, рядом мялся приигрышня. Оказался штурман, выдал приигрышней новенький рюкзак. Сталкер недовольно ворча покрутил упаковку с армейским комплектом химзащиты, сунул ее в рюкзак и стал подгонять лямки. Потом, спохватившись, дернул за плечо штурмана, который уже собирался задвинуть створку. «Братан, жилеточку одолжи!» Никита пальцами подделал лямку разгрузки на нем. Круглолицый отшатнулся. «Сдурел!» «Дорога дальняя!» — продолжал пригорешня. И было не понять, издевается он или говорит серьезно. «Тебе ни к чему, на базе новую справишь!» «Не наглей, сталкер!» — из... От... донес голос командира из кабины. «Штурман, достань ему мою старую. Рядом с аварийным запасом сумки должна быть!» Спустя несколько секунд Никита, словно ребенок, получивший игрушку, вертел в руках разгрузку. «А тут дырка, однако», — пробормотал. «Ладно, заштопаем». «Благодарствую», — крикнул он командиру, но тот не ответил. «Все?» — спросил штурман, присевший на корточке в десантном отсеке. «Усе!» — бросил пригоршня и резко задвинул створку, чуть не защемив круглолицому голову. Мы потащили ящики к лесу. Вернувшись в кабину штурмана, задраил форточку, и пилоты начали подготовку к взлету. Защёлкали тумблерами, забубнили что-то в переговорное устройство, завыл двигатель, поднялся ветер, закружил пелену. Достигнув опушки, мы свалили ящики в снег. Тугая струя воздуха лупила в спину. Я сдвинул на глаза очки, обернулся. Вертушка оторвалась от земли, быстро стала набирать высоту. Сквозь блистер я увидел, как командир козырнул нам, двинул рычагом, нажал педаль. Машина завалилась на бок и по малому радиусу развернулась Потом вертолет как бы подпрыгнул над холмом и ушел к периметру «Ты так считаешь?» – переспросил Никита и сел на один из ящиков «Ты виноват», – повторил я «Это почему? А кто рядом с лаборантом?» «Брэк» – вмешался курортник «Вы подеритесь еще» «Заряжаемся, снаряжаемся и в поиск» У него пискнул ПДА. Экран мерцал зеленым сигналом вызова. «Обожди». это оторвался от раскрытого ящика. «Доложи сначала командиру отряда про него», — я кивнул на пригоршню. «А то я в разговоре с оперативным на троих БК и провизию запросил. Да и пилоты не дураки, видели его». Пригоршня молча отвернулся и принялся распаковывать пачки с патронами. Курортник думал, ПДА настойчиво сообщил о том, что нужно ответить, алёха медлил, жевал губами, прикидывая что-то. Наконец он покачал головой и отрубил ПДА. «Что докладывать? Легенда нужна». Приигрышня набивал магазин, делая вид, что наш разговор его не касается. «Да так и доложи. На подходе к периметру, утром, задержал местного жителя. Прошу разрешения включить состав группы. Житель хорошо знает окрестности, то-се, пятое, десятое». Я потеребил усы и сдвинул очки на шлем. Курортник еще поразмыслил и кивнул, приигрышнем вздохнул и стал рассовывать пачки с патронами по карманам. Я присел возле ящика с гранатами, взял банку с запалами отыскал на дне плоскую открывашку, завернутую в промасленную бумагу. Тем временем курортник вышел на волну отряда, запросил командира. Ожидая ответа, он механически защелкивал патрон за патроном в магазин. Вскрыв банку, я высыпал запалы в отдельную ячейку в ящике, Ко мне присоединился пригрышня он стал скручивать пластиковые заглушки с гранат. А я вворачивал запалы. «Ты вроде как с опытом», — сказал я, покосившись на него, — «служил». «А то», — кивнул он. «Где?» «В девяносто пятый». «Бригада». Я кинул снаряженную гранату в пригрышню тот ловко со шлепком поймал ее в ладонь. «Хорошая реакция, десант, значит». «Хотя, че тебе в на десантной роте делать?» «Только шайтан трубу утаскать. Гранатометчик?» Угу, гуркнул Никита, истребитель танков. Лёха на удивление быстро получил добро от командира, но тот велел пока не отключаться и на волну сел начальник разведки. Лёха знаком показал, чтобы я послушал. Я врубил станцию. Найти. Возможно, он единственный свидетель. Доклад каждые полчаса. Прямо, север. То привязку получите на ПДА. Зафиксировано неисследованное явление. Приказываю быть предельно осторожным. В наушнике булькнуло, прыша листела, голос на время пропал. Блин, «Часа десантирует три группы с задачей!» По кронам пронесся вихрь, деревья качнулись. Я ощутил невидимую теплую волну, словно болтыхнулся посреди океана и качнулся на пологом водяном валу. Курортник удивленно смотрел на меня, прижав пальцем наушник. Ригошня вскочил и замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Волна схлынула, невесомость исчезла, в ухо влетел обрывок фразы. «Дниил, я Пион-66, ответьте! Курортник, я Пион-66! Перейти на запасную частоту! Курортник!» Я посмотрел на лёху он развел руками. «Не слышит?» Быстро сменив частоту, я вышел в эфир. Пост запеленговал сигналы и переключил на начальника разведки. Я выдернул наушник, сорвал скрепление к гарнитуру и протянул курортнику Он еще с минуту слушал указания, кивал, а потом пробормотал отбой И вернул наушник «Что это было?» — первым делом спросил я «Ну, — сказал растерянный пригрышня Теплом окатило и как бы вверх подняла вроде вес потерял Не знаю, курортник морщись потрогал плечо, не знаю Ищем лаборанта, пока не найдем «Лабус!» «Включи ПДА. Пригрышня. Твой левый фланг. лабу с правой. Направление север. Сейчас получим топопривязку. Впереди Марьева висит непонятное». Лёха говорил и одновременно настраивал ПДА. «Действуем стандартной тройкой. Никита, вопросы?» «Я влез. Пилоты странное что-то говорили, будто это, ну, явление Марьева. Сверху, как купол, а когда начинали садиться, как стена стала». «Да, начальник разведки все так же обрисовал. Курортник покончил с ПДА и взялся за ящик с эвками. У них информация только от пилотов, и все. А нам шагать туда». Я стянул рюкзак, расстегнул белый чехол, откинул клапан и стал засовывать сухпай. «Дистанция?» — спросил Никита. «Прямая видимость», — ответил лёха «Связь в случае потери видимости, огневого контакта и прочих обстоятельств». Длинный свист, впереди опасность, два коротких ко мне. В случае огневого контакта и потери связи, приказываю отходить к периметру, выйти к посту 32 и связаться с начальником разведки. Ход связи, Эдельвейс 2 Никита кивнул, серьезным видом вскрыл рюкзак и начал запихивать цинки с патронами в отделение. На радость мне в одном из ящиков оказались три снаряженные ленты на сотку. Я тут же уложил ленты в короба, а их закрепил на рюкзаке. Потом мы заменили аккумуляторные батареи в радиостанциях и ПДА. Включили, провели, проверили работу. ПДА исправно принял сообщение. Привязал по карте точку, в которой начиналась граница Марьева. «Пригрышня, у тебя что с ПДА?» – спросил я. «Всё, алис капут. Мороз, зараза. Машинка не больше трёх суток, Паш. Держи». Я протянул кубик батареи. «Не подойдёт же, растерянно ответил Никита. Конструкция другая». «А голова тебе на что, дылда?» Я ткнул ему пальцев в лоб. «Вот скотч, вот проволока». Пригрышня, только быстро. Курортник рассовывал по жилету магазина из прозрачного пластика. Пока сталкер возился с батарейкой, я собрал палатку, утрамбовал ее в чехол и подвязал к низу рюкзака. Поправил лямки, проверил 5-7, нож, попрыгал, под сумок слегка резал бок. Я сдвинул его за спину. Посмотрел в сторону рабочего городка, дымящие руины, покорёженные мачты ЛЭП. Ночью бомбовый удар штурмовиков смел городок с лица земли и повалил деревья вдоль опушки. «Все готовы!» Пригрышня попрыгал и кивнул, курортник скомандовал. «Направление север!» «Двигаемся уступом, я в центре, впереди 20 веду по следу, вперёд!» «Я сделал шаг, и тут опять накатила тёплая волна!» Вестибулярный аппарат взбунтовался, к горлу подступила тошнота. Глаза видят обычный лес, обычный снег, обычное небо, и при этом тебя словно в воздух поднимает. Курортник пошатнулся, схватившись за голову, свалился на землю. Пригрыш упал на одно колено, а я уселся на задницу и заморгал.